Эрекическая оценка, и это особенно касается работы с женщинами, обращает внимание индивида на важное значение культурно-закрепленного сексизма и ожиданий связанных с определенной половой ролью для проблемы индивида. Половая роль, социальный класс, религиозные, расовые и региональные ожидания, проявляемые к поведению человека с диалектической точки зрения, рассматриваются как значимые факторы влияния на поведение индивида, включая проблемное поведение. Допускается возможность того, что ПРЛ представляет собой совместное расстройство личности и среды. Пациенты с ПРЛ часто жалуются, что чувствуют себя чужеродным элементом, что не вписывается в окружение, они чувствуют себя изолированными или отчужденными от той культуры, в которой живут. И действительно, их поведение свидетельствует о том, что им очень трудно приспосабливаться к социальному миру, в котором им приходится существовать. Традиционное решение этой проблемы – выяснить, как индивид может изменить себя, чтобы вписаться в окружение или чтобы смириться со своим положением. А социальный контекст – в котором находится пациент, зачастую квалифицируется как естественный. Так уж устроен мир и не подлежащий изменению. Идея о том, что изъян может находиться в социальной плоскости, в социальных отношениях того общества, членом которого является пациент, зачастую вовсе не рассматривается. Эта ложная тенденция настолько распространена, что индивиду не остается ничего другого, как верить в то, что он сам виноват в своих проблемах. Диалектическая оценка требует изучения широкой социальной сети, ее взаимосвязи с более узкими личными контекстами. Направленность меняется, и рассматриваются возможности изменения, которые индивид может произвести в среде. Диалектическая оценка направлена на внедрение идеи о том, что возможна другая культура, культура, в которой индивид сможет найти свою нишу. Тоже относится к анализу влияния, оказываемого терапевтической структуры на благополучие пациента с ПРЛ. Были разработаны правила нормы относительно ожидаемого терапевтического прогресса. Иногда кажется, что эти нормы и правила тоже естественны, и все должно быть именно так, как они требуют Но такая позиция может обусловить некоторую жесткость терапевтического поведения Соблазнительно решить, что если состояние пациента не улучшается, проблема именно в нем, а не в терапии Пациента подгоняют под терапию, это легче, чем подгнать терапию под пациентом Дилектическая оценка требует признания, открытости для выявления возможного угнетающего или ятрогенного влияния некоторых терапевтических норм и стилей при работе с пограничными пациентами. Такой анализ расширит возможности терапии и обеспечит развитие терапевтических процедур и отношений с максимальной пользой как для пациентов, так и для терапевтов.